Выбранный Кнаус горам язык усиливает общую зловещую и напряжённую атмосферу эпизода, неожиданно вызывая в сознании читателя модели оружия. Некоторые виртуозы литературного описания пробуждают в читателе целые цепочки ассоциаций, создавая изумительные крещендо значений своими детализированными метафорами. Вот Чарльз Дикенс на пике своего мастерства знакомит нас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 Не могла быть столь жестока, как он. Самый проливной дождь не был так беспощаден. Писатель и журналист Джордж Оруэлл также знал рецепт действенной метафоры. В тоталитарный антураж 1984 он вписывает небольшую комнатушку, где главный герой Уинстон и его возлюбленная Джулия становились самими собой, скрывшись от следящего за ними государства. Комната была миром заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Не стоит удивляться, что безупречный в своих суждениях Орвелл не ошибался даже когда рассуждал о писательском искусстве. Свежая метафора заставляет мысль работать, порождая визуальный образ, отметил он в 1946 году, прежде чем предостерег от использования этой громадной мусорной ямы, в которой покоится изжившие себя метафоры. Они уже стали настолько обыденны, что не вызывают у нас ни малейшего шевеления мозгов и употребляются просто потому, что освобождают людей от необходимости самостоятельно выдумывать какие-то замысловатые фразы. Идея о том, что заезженные метафоры изживают себя чрезмерного использования, недавно была проверена исследователями. Они провели сканирование людей, которые читали предложения с метафорами на основе действия, они ухватили за идею. При этом одни были уже затасканными, а другие нет. Чем более знакомым было выражение, тем в меньшей степени оно активировало двигательную систему, пишет нейробиолог Бенджамин Берген. Иными словами, За время своего существования метафорические выражения становятся всё менее и менее яркими, менее резонирующими, по крайней мере, если исходить из того, насколько они влияют на процесс моделирования образов. Причина и следствие. Художественный сторителинг против коммерческого В ходе классического эксперимента 1932 года психолог Фредерик Бартлет читал участникам народную легенду коренных американцев и спустя разные промежутки времени просил пересказать её по памяти. В войне призраков, коротенькой истории длиной в 330 слов, речь шла о юноше, которого вынудили присоединиться к отряду воинов. Во время сражения воин сообщил юноше, что в него попала стрела. Сам юноша однако не заметил на своём теле никаких ран. Он пришёл к выводу, что все воины на самом деле были призраками. С наступлением следующего утра лицо мальчика исказилось, из рта вышла нечто чёрное, и он упал замертво. Война призраков обладала некоторыми необычными характеристиками. По крайней мере, так показалось английским участникам эксперимента. Когда спустя некоторое время они пытались пересказать услышанное, Бартлетт обнаружил, что их мозги проделывают нечто занимательное. Они упростили и переформатировали историю, сделав её более понятной и подправив многие из её удивительных, отрывистых и нелогичных фрагментов. Какие-то моменты они убрали, какие-то добавили, а большую часть поменяли местами. Всё, что казалось недоступным пониманию, либо пропускалось, либо объяснялось. Так сбивчивую статью мог бы поправить редактор. Превращение запутанного и беспорядочного в разумительную историю одна из основных функций мозга рассказчика. Мы живём в суматохе хаотичной информации. Чтобы помочь нам ощутить, что всё под контролем, мозг коренным образом упрощает мир в выстраиваемом им повествовании. оценки разнятся, но принято считать, что мозг обрабатывает примерно 11 млн бит информации в каждый отдельный взятый момент, но доводит до нашего осознания не более 40 бит. Мозг просеивает из обилия информации и выделяет из него значимые данные, которые заслуживают включения в поток сознания. Есть вероятность, что вы ощутите этот процесс, если внезапно услышите, как в дальнем углу битком набитой комнаты Кто-то произносит ваше имя. Предположительно, это ваш мозг, отслеживающий бесчисленное множество разговоров, решил донести до вас сведения, которые могут оказаться важны для вашего благополучия. Он сочиняет вашу историю, процеживает окружающий информационный сумбур, показывая лишь то, что имеет значение. В памяти также свойственно использование сторителлинга для упрощения всего сложного. Человеческая память эпизодична. Нам свойственно воспринимать наше беспорядочное прошлое в виде сильно упрощённых причинно-следственных звеньев. И автобиографична. Эти эпизоды пропитаны личным значением и нравственным смыслом. Не существует одного единственного участка мозга, ответственного за подобное создание историй. Хотя большинство его областей имеют специализацию. Мозговая деятельность распределена в значительно в большей степени, чем когда-то предполагали ученые. И все-таки нам не суждено было бы стать рассказчиками, если бы не отдел, развившийся у нас позднее всего, неокортекс или новая кора. Он представляет собой тонкий слой шириной примерно с воротник рубашки, сложенный таким образом, что... Около метра его длины компактно разместились за вашим лбом. Одна из главных его задач следить за нашими социальными взаимодействиями. Он помогает интерпретировать жестикуляцию, мимику и способствует пониманию теории разума. Однако неокортекс больше, чем процессор, обрабатывающий информацию о людях вокруг вас. Он также помогает взаимодействовать с полушариям и отвечает за сложные мыслительные процессы, включая планирование и рассуждение. Психолог Тимоти Уилсон в первую очередь имеет в виду неокортекс, когда пишет, что одним из главных отличий между людьми и другими животными является наличие мозга, умеющего выстраивать сложные теории, объясняющие все происходящее в окружающем мире. Такие теории и объяснения зачастую принимают форму историй. Одна из наиболее ранних, известных нам, рассказывает о медведе, преследуемом тремя охотниками. Медведь ранен. Он истекает кровью, окрашивающей лесную подстилку в цвета осени, но ему удаётся ускользнуть, забравшись на вершину горы и прыгнув высоко в небо, где он превращается в созвездие Большой Медведицы. Различные вариации мифа о космической охоте были обнаружены в Древней Греции, Северной Европе, Сибири, а также южной и северной Америке, где в племенах ирокезов был распространён именно упомянутый выше вариант. Исходя из такой схемы распространения, можно предположить, что эта история рассказывалась ещё во времена, когда то, что сегодня называется Аляской и Россией, соединял сухопутный перешейк, то есть в период с 28-го по 13-е тысячелетие до нашей эры. Миф о космической охоте звучит как обыкновенная ахинея. Возможно, он пришел из чего-то сна или галлюцинации шамана, но с той же вероятностью кто-то когда-то спросил, «Слушай, а почему эти звезды выглядят как медведь?» И кто-то другой вздохнул с ученым видом, опёрся на палку и изрёк. Ну, раз уж ты спросил. И вот 20 тысяч лет спустя мы продолжаем пересказывать эту историю. Человеческий мозг тяготеет к формату истории, даже когда размышляет над сложнейшими проблемами реальности. Что такое современная религия, если не выработанная неокортексом сложная теория, объясняющая всё происходящее в окружающем мире? Религия не просто стремится объяснить, откуда произошла жизнь, а предлагает нам ответы на самые глубокие из всех возможных вопросов. Что такое добро? Что такое зло? Как мне разобраться с любовью, виной, ненавистью, похотью, завистью, страхом, горем и гневом? Любит ли кто-нибудь меня? Что будет, когда я умру? Ответы и само собой не приходят в форме уравнений или статистических выкладок. Зато у них есть завязка, середина и конец, равно как и преследующие свои интересы героя и злодея. Всё вместе образует драматичный и переменчивый сюжет, выстроенный на основе непредсказуемых событий, наполненных смыслом. Разобраться в основах того, как мозг превращает сверхзабили информацию в упрощённую историю, значит усвоить ключевое правило стори-теллинга. Все создаваемые мозгом истории, будь то наши воспоминания, религия или война призраков, имеют причинно-следственную структуру. Мозг стремится свести путаницу окружающей действительности к простой теории, в рамках которой что-либо одно приводит к чему-либо другому. Причина и следствие лежат в основе нашего понимания мира. Мозг не способен удержаться от создания причинно-следственных связей. Это происходит автоматически. В этом можно убедиться прямо сейчас. Бананы. Тошнота. Вот как психолог Даниэль Канеман описывает только что произошедшее у вас в мозгу. Без особых на то причин ваш мозг автоматически предположил наличие хронологической и причинно-следственной связи между словами «бананы» и «тошнота». Набросав эскиз ситуации, в ходе которой бананы привели к плохому самочувствию. Тест Канимана показывает, что мозг видит причинно-следственные связи даже там, где их нет вовсе. Эта склонность мозга была исследована в начале XX века советскими режиссёрами, все володумом Пудовкиным и Львом Кулешовым, которые последовательно сопоставили крупный план нейтрального выражения лица известного актёра с тремя кадрами: тарелки с супом, «Мёртвые женщины в гробу» и «Девочки, играющие с плюшевым медведем». Описание Пудовкина расходится с известной нам версией эксперимента, в которой лицо артиста Ивана Мажухина монтировалось с тарелкой супа, девочкой в гробу и девушкой на диване. Затем каждое из сопоставлений было продемонстрировано аудиторией. «Результат оказался потрясающим», — вспоминал Пудовкин. Зрители восхищались тонкой игрой артиста, Они отмечали его тяжёлую задумчивость над забытым супом, трогались глубокой печалью глаз, смотрящих на покойницу, и восторгались лёгкой улыбкой, с которой он любовался играющей девочкой. Мы же знали, что во всех трёх случаях лицо было одно и то же. Последующие исследования подтвердили находки кинематографистов. Зрители мультфильма с движущимися простыми геометрическими формами в качестве персонажей, помимо своей воли, обращались к анимизму, пытаясь выдумать причинно-следственное повествование для описания происходящего. Этот шар задирает другой, треугольник нападает на линию и так далее. Таким же образом, в беспорядочно перемещающихся на экране дисках наблюдатели видели погоню, которой там не было. Причинно-следственная связь подпитывает любопытство. Человеческий мозг в своих историях задаётся вопросами: почему это произошло и что же случится дальше? Когда детям 3-5 лет показывали деревянный блок, постоянно падавший из-за смещённого скрытыми усилителями центра тяжести, большинство с любопытством осматривали его, пытаясь обнаружить причину столь неожиданного поведения. Ни один участвовавший в эксперименте шимпанзе ничего подобного не предпринял. Профессор педагогики Пол Харис заметил, что людям свойственно докапываться иногда безустанно до причин всего происходящего вокруг, даже если это не приносит ощутимых результатов. Любой эпизод захватывающей истории пробуждает нашу детскую любознательность. Нам интересно, к чему он может привести? На каждом шагу возникают новые информационные пробелы, создающие щемящее желание узнать, что же будет дальше. Именно благодаря этому захватывающие бестселлеры и сценарии блокбастеров вызывают привыкание. Они строго соблюдают принцип поступательного движения, где одно следует за другим, а топливом служит наше неугасаемое любопытство. В то же время создать причинно-следственную структуру Может быть непростой задачей для автора. В 2005 году обладатель пульцеровской премии драматург Дэвид Меммет возглавлял работу над телесериалом Отряд антитеррор. Разочаровавшись в своих сценаристах, написавших сцены без причинно-следственной связи, многие эпизоды, например, выполняли сугубо пояснительную задачу. Он разослал гневную памятку, набранную заглавными буквами, я убрал их, дабы сохранить ваше зрение, которая затем утекла в сеть. Если сцена не двигает вперед сюжет и не является самостоятельной, то есть выразительной сама по себе, это означает, что она либо лишняя, либо неверно написана», — писал Мэммит. «Всегда помните о нерушимом правиле. Сцена должна быть исполнена драмы». Драма рождается, потому что перед героем встала проблема, и достигает кульминации в момент, когда герою или героине помешали решить проблему, либо указали, что существует другое решение. Проблема не только в том, что сцены, в которых отсутствует связь между причиной и следствием, кажутся скучными. Существует риск, что они останутся непонятными, поскольку не разговаривают на языке привычному нашему мозгу. Именно это и имела в виду сценаристка Дьявол носит Prada Алин Брош Маккена, заметив, что сцены должны связываться с помощью почему, но не а затем. Мозг с трудом воспринимает а затем. Если перед нами что-то происходит, а затем мы вдруг переносимся на автостоянку, где женщина становится свидетельницей поножовщины, а затем наблюдаем за жизнью магазинной крысы в 1977 году. А затем перед нами старик в жутковатом грушевом саду, напевающий моряцкую мелодию, то автор явно слишком многого от нас хочет. Однако иногда это делается умышленно. Коммерческий и художественный виды сторителлинга существенно различаются в подходе к использованию причинно-следственной связи. Вориентированных на массовый рынок историях всё происходит быстро, предельно просто и понятно. В то время как высокая художественная литература Зачастую неторопливая и многозначительная, требует от читателя серьёзной работы, вынуждая его самостоятельно обдумывать и расшифровывать сложные взаимосвязи. Некоторые произведения особенно выделяются своей замысловатостью. Например, в романе Марселя Пруста по направлению к свану описание цветущего боярышника занимает более тысячи слов. Ты любишь боярышник? замещает рассказчику один из персонажей где-то на половине этой эпопеи Артхаусные фильмы Дэвида Линча часто называют похожими на сон ведь как и во сне в них часто отсутствует чёткая логика причины и следствия Обыкновенно подобные истории ценятся опытными читателями которым повезло родиться с определённым типом мышления и вырасти в образовательной среде выписствовавшей в них способность улавливать рассеянные смысловые намёки, оставленные рассказчиками. Полагаю также, что им более других присущая открытость к опыту, явно предупреждающая интерес к поэзии и искусству, а также гарантирующая определённый интерес со стороны психиатров. Опытные читатели осознают, что характер процессов, происходящих в пространстве артхаусного кино И художественный, и экспериментальный литература загадочен и неуловим. А причинно-следственная связь при этом настолько неоднозначна, что они воспринимаются встречающиеся на их пути в качестве увлекательной головоломки, остающейся в сознании на долгие месяцы и даже годы после прочтения или просмотра, которая со временем превращается в предмет размышлений, повторного анализа и дискуссий с другими читателями и зрителями. Почему же персонажи поступили именно так? Что на самом деле имел в виду режиссёр? Тем не менее, всем рассказчикам, независимо от их целевой аудитории, следует избегать чрезмерного закручивания гаек в повествовании. Объяснить читателю слишком многое не менее рискованно, чем оставить его в замешательстве или без внимания. Причинно-следственную связь нужно показать, а не рассказать. Предложить а не объяснить. В обратном случае любопытство читателей и зрителей потушит неизбежная скука. Не меньшую опасность представляет отчуждение читателя от истории. Люди должны иметь возможность предвкушать ход развития событий, соотносить свои чувства и предлагать версии того, почему это произошло и как это понимать. Подобные лакуны в объяснении становится пространством для вхождения читателя в историю. Его предрассудки, ценности, воспоминания, ассоциации и эмоции принимают активное участие в истории. Ни одному рассказчику не под силу полностью перенести свой нейронный мир в сознание другого человека. Скорее происходит сцепление двух миров. Лишь путём погружения читателя в пространство произведения может возникнуть резонанс настолько мощный, чтобы потрясти читателя так, как способно одно лишь искусство. Не только изменения. Итак, наша загадка разрешена. Мы обнаружили, с чего начинается история. С момента неожиданного изменения или с информационного пробела. А чаще всего с того и другого одновременно. Все, что происходит с главным героем, одновременно происходит с читателем или со зрителем. Наше внимание заостряется. Мы устремляем его, как правило, на последствия драматических изменений, подобно кругам на воде расходящихся по истории с первой же строки в виде причин и следствий, логика взаимосвязи которых в достаточной мере замысловато, чтобы поддерживать в нас интерес. Формально все так и происходит. Но на самом деле такое описание лишено необходимой глубины. Сторителлинг, безусловно, представляет собой нечто большее, нежели просто подобный механический процесс. Похожее наблюдение делает рассказчик в начале классического фильма Германа Манкевича и Орсона Уэллса Гражданин Кейн. Фильм открывается моментом изменения и информационным пробелом. Недавно скончался магнат Чарльз Фостер Кейн. В момент смерти, выронив из своей руки стеклянный шар заснеженным домиком и произнеся при этом единственное загадочное слово "Роузбат" (розовый бутон). Мы наблюдаем кинохронику, в которой зафиксированы события его семидесятилетней жизни, из которой узнаём, что он был знаменитой, но неоднозначной фигурой. Был необычайно богат, И одно время владел газетой New York Daily Inquirer, и возглавлял её в качестве главного редактора. Его мать управляла пансионатом и сумела сколотить состояние, получив от задолжавшего за проживание постояльца документы на золотой рудник в Колорадо, который считался не представляющим никакой ценности. Кейн дважды был женат, дважды разведён, потерял сына и предпринял неудачную попытку сделать политическую карьеру. прежде чем умер в одиночестве в своем громадном, недостроенном и приходящем в упадок дворце, который, по словам рассказчика, со времен пирамид был самым дорогим монументом, который человек когда-либо возводил для себя. Кинохроника подходит к концу, и мы видим ее создателей, в команду курящих журналистов, которые, как оказывается, только что завершили работу над сюжетом Я ожидаю комментариев своего главного редактора Ролстона. И Ролстон недоволен. Недостаточно рассказать, что сделал человек, говорит он своей команде. Вы должны рассказать, каким он был. Чем он отличается от Форда или от Хёрста, если уж на ту пошло, или от обычного американца? Редактор Ролстон был прав. Редакторы вообще ошибаются с раздражающей редкостью. Мы гиперсоциальный вид с домошинными мозгами, чья цель контролировать людей вокруг нас. Мы ненасытно любознательны, что ещё в раннем детстве проявляется в полчище вопросов, которые мы задаём о причинах всего на свете. Будучи от домошинным видом, мы бесконечно заинтересованы в том, что и почему происходит с другими. О чём они думают, что замышляют, в кого они влюблены, кого ненавидят, какие хранят секреты? что для них важно? Почему для них это важно? Они наши союзники? Они представляют угрозу? Почему они ведут себя настолько немыслимо, неразумно, непредсказуемо и опасно? Что вынудило одного из них возвести величественный дворец удовольствий на вершине рукотворной частной горы с самым большим зоопарком в со времённое и настолько необъятной коллекцией всего на свете, что не хватило бы никакого времени её описать? Кто он такой на самом деле? Как он им стал? Хорошие истории это исследование условий человеческого существования, захватывающее путешествие в чужое сознание. Они рассказывают не столько об обстоятельствах, формирующих поверхность повествования, сколько о персонажах, преодолевающих эти обстоятельства. Эти персонажи, которых мы встречаем на первых же страницах, как правило, не идеальны. Отнюдь не их достижения дают им возможность совершать подвиги, и непобедоносная улыбка привлекает нас в них. Дело в их недостатках.